Николай Волк. Лишний вес в твоей голове. Психологические причины лишнего веса. Найди настоящие причины лишних килограммов и устрани их раз и навсегда. Книга-тренинг. Аннотация. Книга для тех, кто мечтает избавиться от лишнего веса раз и навсегда. Автор, опытный психолог-консультант убедительно показывает, причины лишних килограммов кроются не только в физиологии и диетах, но и в нашей голове. В первой части вы найдете подробный анализ психологических факторов, способствующих набору веса. Автор профессионально, но доступно объясняет механизмы, связывающие психику и лишние килограммы. Во второй части представлены эффективные методы борьбы с избыточным весом на психологическом уровне. Читатель получит полезные инструменты для работы над собой. Третья часть посвящена социально-психологическим факторам. Автор убедительно показывает, как вредные стереотипы общества и проблемы в отношениях с окружающими могут способствовать набору веса. И что с этим делать? В четвертой части даются практические советы по здоровому питанию, развитию мотивации и воли. Читатели смогут трансформировать свои нездоровые привычки и начать новую жизнь.